«Е-мать!» Пуча глаза выдохнул Костоправ, когда обрел наконец возможность говорить. «Ох, ядреная зараза!» Лекарь дышался, Затем через силу приложился к содержимому жбана еще раз. Даже закусил новую порцию разваренным синюшным грибом. Потом выловил еще один мухомор, проглотил его, не жуя. В третий раз Костоправ принял на грудь уже без отвращения. — Чего, понравилось, что ли? — буркнул Василий, отстраняя лекаря. — Василия, Нам оставь. Василь морщился, стонал, но пил долго и не отрываясь. Потом также долго приходил в себя, борясь с рвотными спазмами, а победив их тоже, по примеру Костоправа, съел пару мухоморов. Виктор был следующим. Зелье пробирало, что называется, до печенок. Густая, дурно пахнущая жижа раздражала пищевод и рвалась наружу. Скользкие, безвкусные, вареные мухоморы по цвету, запаху и консистенции походили на слизняков и вызывали стойкие ассоциации с огненными грибами. Но Виктор все же сумел преодолеть и отвращение, и страх. Последний, заткнув нос и жмуря глаза, из жбана отпила змейка. После первого подхода стрелец-баба несколько секунд отфыркивалась и отплевывалась, но все же рискнула принять добавку. Потом каждый подошел к жбану еще по разочку. Пошло легче, а потом... В общем, потом емкость опустела. — А, кажись, начинается ядрить-распедрить, сука вы сука! Весело и немного удивленно оскалился Костоправ. Глаза лекаря одновременно наливались красным и заполнялись мутной пеленой. Улыбка становилась сумасшедшей и жутковатой. Виктор прислушался к своим ощущениям. Действительно, начиналось. В голове что-то гудело, заглушая мысли и мешая думать. Нечто неведомое и неудержимое распирало изнутри. Мышцы наливались силой, какой он никогда прежде себе не чувствовал. Любое море, казалось, будет теперь по колено, и во всем мире, казалось, не найдется соперника, который мог бы ему, Виктору, сейчас противостоять. Боевая злость и безудержное веселье бурлили в душе, как давящее грибное зелье в котелке викингов. По венам струилась не кровь, а крутой кипяток. Часто ухало сердце, и тугой пульсирующий ток гулко отдавался в ушах. Тело вдруг стало тесно в одежде, и руки сами с легкостью разорвали крепкую ткань сорочки. Глупо улыбаясь, Виктор наблюдал за этим как бы со стороны, сам он словно и не участвовал в процессе. Разум куда-то уходил, уплывал, улетал. Безумно хотелось драки и крови. а побеге уже даже не думалось. Только драки — Только крови. С каждой секундой Виктор чувствовал, как человеческого в нем остается все меньше, а звериного появляется больше. Рядом послышался треск. Срывали себе себя одежду, костоправ и Василь. Виктор покосился на змейку. Девушка выпила меньше всех, но ведь ей многого ей не надо. Стрелец баба была, конечно, крепкой девахой, но не очень рослой и совсем не массивной. Масса тела у нее невелика, а мухоморная настойка офигеть какая забористая. Ага, вот, кажется, и змейку тоже начало плющить. Девушка оскалилась, потянулась руками к вороту. — Ну-ка, навались! — не столько крикнул, сколько рыкнул лекарь, глядя на дверь, словно бешеный быконь. конь А-а-а! — Костоправ, Виктор и Василь навалились. Раз навалились, два треснули толстенные доски, крушимые кулаками и вырываемые прямо с гвоздями. Дерево стало вдруг необычайно податливым. Невероятно, но под действием берсеркерского варева втроем им легко удалось сделать то, что не получилось вчетвером. Впрочем, Виктор ничуть не удивился этому. Сейчас все происходящее он воспринимал как должное. Через проломы в двери... Они дотянулись и с царапанными руками до подпорок и опрокинули их. Тяжелые створки распахнулись, и А-а-а-а! три полуголых, обезумевших от берсеркерского поила и не помнящих себя мужика, размахивая подхваченными с земли колами подпорками, ринулись к площади. Три мужика и, а -а -и! в мужицкий бас вплелся тонкий пронзительный истеричный виск. Оглянувшись, Виктор увидел змейку. Искаженное лицо, пена на губах, развивающаяся коса дрын в руке, голое тело. Стрелец-баба сорвала с себя вообще все. «Не дай бог Костоправ увидит», — ужаснулись остатки разума. Но Лекури похоже, было уже все равно. Он сейчас не видел ничего, кроме поворачивающихся к ним воинов Арны, удивленных, озадаченных, испуганных. С диким ревом Костоправ принялся крушить врага. «Еба-долба-муда-сука-хрен!» С непонятным воинственным кличем он вломился в толпу. Увесистый кол лекаря сбил с ног сразу двух бойцов и переломился о спину третьего. Но Костоправ в ловком перекате уже подхватил с земли чью-то оброненную булаву и заработал тяжелым оружием, словно хворостиной. Василий и Виктор тоже ввязались в бой, а секунду спустя к ним присоединилась и змейка. Нападение было стремительным и внезапным.